Глава 55 «Ты где такую уборщицу нашел? В пять минут все полы помыла. Из Керлинга после санкций пришла. Анекдот из интернета. Занятия с Аурелией прошли так, как и ожидалось. Шумно, громко, бестолково. Прекрасно представляя себе, что от меня ждать, она перенесла нас обеих на полигон и там гоняла меня, заставляя применять то или иное заклинание». Как ни странно, деда, любители вмешиваться в мою учебу, не было не слышно, не видно. «Зомби, Вита! Я сказала зомби, а не скелеты!» «Что значит? Какая разница? Я тебе о чем полчаса назад говорила? Не кривляйся! Вспоминай!» «Так, именно! А теперь упокаивай!» «Да, верно! Нет! Духов вызывать? Не надо! Даже родню! Мне хватило общения с твоим предком!» По окончании занятия я вывалился из портала в холл-усадьба свежим трупиком и тут же попала в руки Дамиана. «Нам надо поговорить», — сообщил он, ставя меня на ноги и поддерживая за плечи. «О беременной служанке или моем отвратном самочувствии?» — поинтересовалась я. «И об этих вещах тоже», — последовал ответ. «А еще тебя ищет Стивен». «Зачем?» — нахмурилась я. Виолетта разорвала помолвку. «Думаю, ему это не понравилось». Со смешком сообщил Дамьян, продолжая держать меня за плечи. А вот тут я просто зависла. Моя тихая скромная подружка смогла послать лесом Стивена? Да ну, быть того не может. Как оказалось, может. И Стивен, популярно, не стесняясь выражениях, объяснил мне это. Мы сидели втроем в гостиной на втором этаже. Вернее, сидели мы с Дамьяном. Стивен мерил шагами комнату и с трудом сдерживался от оборота. Давно я не видела своего любимого братца в такой ярости. Обычно чересчур спокойный. Сейчас он напоминал мне проснувшийся вулкан. Что? Вот что ты ей такого сказала? Если бы не Дамиан рядом, Стивен точно орал бы на меня. А так лишь изредка взрыкивал, когда не удавалось держать себя в руках. Мы уже договорились о свадьбе в тот вечер, когда вы исчезли. Все было идеально. Для чего нужно было рушить наш брак? Ты себя слышишь? Я старательно боролась со сном. Ты о ней как о вещи какой-то говоришь, а она ведь живое существо, способное и мыслить, и чувствовать. К твоему удивлению, она хочет внимания, ласки, заботы, любви в конце концов. А ты не готов ей ничего подобного предложить. Ты-то откуда знаешь? Взъерился Стивен, поймал предупреждающий взгляд Дамиана и продолжил на полтона ниже: "Что ты вообще знаешь обо мне?" Вот именно, что очень мало, — кивнула я, — а Виолетта и того меньше. Так, может, дело не в ней, а в тебе. Поговорить с ней, нормально поговорить, я имею в виду. Не пробовал? В ответ — сочный тролли-орочий мат. Затем дверь хлопнула, и мы с Дамианом остались в полном одиночестве. «Мужики!» — проворчал Езевая, «То детей делаете и избегаете, Ну орете» что замуж за вас бесчувств не идут. Уж определились бы. Что вам в этой жизни надо? Кстати, о детях. Задумчиво произнес Домиан, Я надеюсь, ты не собираешься устраивать тут ясли для слуг. Хорошая идея, фыркнул я. Но нет. Только до весны. Знаю я вашей зимы. Она и выкинет, и помрет в той избе. Вопреки ожиданиям Линды, домиан спорить не стал. Завтра тебе нужно встретиться. С твоей матерью. Обговорить стол и платье. Только и предупредил он. То еще счастье. Никогда не любила организовывать мероприятия. Может, меня в ответ освободят от занятий с Аурелией? Безо всяких надежд спросила я. Все вопросы к Ковину Магов и твоему предку. Мастерски перевел стрелки домиан. Я только вздохнула в ответ. Эти точно не только не освободят, а еще и припашут. До вечера меня не хватило. Я уснул в объятиях Домиана практически сразу же после побега Стивена, и снялись мне света с Виолеттой, гонявшей на пару своих мужиков по пустынным улицам города. Проснулась я рано, потянулась и зевнула. Буквально сразу же, в приятном утреннем полумраке, на моей груди оказалась довольно знакомая рука. Брысь! беззлобно проворчала я, мы с тобой еще не женаты, а ты уже лапаешь, домиан. У меня, между прочим, работа. «Подождет», — категорично заявил Дамиан. Повернул меня к себе и впился жадным поцелуем в мои губы. «Собственник». В результате завтрак я пропустила и наверствовала упущенное, уже в компании с мамой, довольно рано появившейся в особняке Дамиана. «Ах, детка, я так рада!» — довольно улыбалась она, сидя напротив меня в удобном кресле с высокой спинкой и широкими подлокотниками. «Ты, наконец-то, обретешь свое женское счастье!» и обрадуешь нас с твоим отцом, внуками. Правда же? И мужчину ты выбрала правильного, достойного. За ним ты будешь, как за каменной стеной. А это в наше время. Главное, детка. Я слушала, молчала и мысленно била себя по рукам, чтобы не ответить в стиле Светки. Не поймет, обидится. А обижать мать, особенно перед свадьбой, мне очень не хотелось.